Глава 49 У себя дома на Алгеата Ива-палацци случайно выглянула из окна гостиной и обомлела от ужаса. По подъездной аллее к дому медленно катила Донателло с сыновьями. Симонетта была наверху, отдыхала после обеда. Кипят негодования, готовые на всё даже на убийство...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 Прижали меня к полу, сломали мне ноги, Теперь никогда больше не смогу танцевать. Навсегда останусь коллег и Олег, ты не бросишь меня. Он ткнулся головой в ее плечо и заплакал. Это были безутешные слёзы отчаяния,